Издательство Эксмо. Лулю Вилма. В согласии с собой. Прощение подлинное и мнимое. В каждом человеке есть что-то от личности, но не всякий человек является личностью. Личностью не является тот, кто желает быть личностью. Личностью является тот, кто испытывает потребность быть самим собой. Кто напрягает своими цели, тот может стать влиятельной личностью. Личностью по форме, но не по сути. Он может именовать себя личностью, и его поклонники могут именовать его личностью. Истина обнаружится позднее. Лишь тогда, когда человек начинает познавать свои заблуждения, происходит очищение его сущности, начинается совершенствование личности, развитие. И тогда человек понимает, что он — человек, просто человек. Жизнь постоянно преподносит человеку духовные, душевные и материальные уроки для самопознания. Из всего этого девять десятых необходимо лишь прочувствовать и сознать, а одну десятую необходимо к тому же пережить. Из этой одной десятой — Девять десятых необходимо усвоить через опыт и лишь одну десятую через страдания. Это лишь малая талика от целого числа. Жизнь показывает, что доля страданий постоянно возрастает, поскольку люди не умеют мыслить с любовью. Кто научится ценить свои чувства, понимать их смысл, тот научится мыслить с любовью. Кто осознает, что жизнь — ничто иное, как учеба, тот и в дальнейшем будет мыслить с любовью. Способность думать о любви с любовью — есть счастье. Это значит, счастливы те, кто оберегает душевный покой, пребывая в состоянии душевного покоя. Мысль как крыша над головой. Время идет своим чередом. Жизнь не стоит на месте, и человеку нужно шагать в ногу с ней. Кто не осознает этого как личной потребности, тот идет словно на каторгу. Чем больше становится дистанция между идущим впереди и отстающим, тем сильнее возрастает напряжение. Поскольку все, что есть в мире, есть и в человеке, то напряжение испытывают все. Впереди идущие напрягают отстающих, а отстающие напрягают впереди идущих. Время идет своим чередом, и более низкий, примитивный. Простой уровень развития неизбежно сменяется более высоким, продвинутым, сложным. Кто цепляется за старое, как за надежную опору, тот отстаёт от времени. Формально он живёт в будущем, а, по сути, в прошлом, истребляя тем самым содержание, то есть самого себя как человека. Когда же настаёт час, вынуждающий человека отречься от прошлого, он впадает в отчаяние. Человек в состоянии отчаяния. Животное. Он лишь совершает действия, но ничего не сознает. Превращение животного в человека происходило медленно и трудно. Эволюция человека в самого себя происходит еще медленнее и труднее. Испытывающий страхи человек цепляется за свои убеждения, отождествляет себя с телом, отчаянно стараясь доказать свою позитивность и не осознает в себе созидательное, творческое начало. При такой жизненной позиции, когда в главу угла ставится внешняя форма, развитие содержания отодвигается на задний план. В мире духовном и в мире материальном строительный материал один и тот же — энергия. При концентрации, то есть уплотнении духовной энергии, на определенном этапе образуется материальное тело. В свою очередь, при уплотнении этого тела возникает еще более плотная энергия — Патология данного тела. Уплотнение же патологической, то есть чрезмерной, плотности приводит к краху сущего. Бах! И сверхплотное тело разлетается, превращаясь по форме в ничто. Незримое, которое в промежутке стало зримым, вновь превратилось в незримое. Зримое тело прекратило существование, но образовавшая его духовная энергия прибудет вечно. Так возникают и земная жизнь, и болезни, и таким же образом им может прийти конец. Если бы человек умел сознательно разряжать уплотненную до стадии болезни энергию, то сей мир он покидал бы не потому, что не в силах больше страдать, а потому что подошел срок. В этой аудиокниге я снова поведу речь о том, как себе помочь, с учетом проблем, с которыми на практике сталкиваются люди, следующие данной теории. Главная ошибка заключается в том, что материальная жизнь не воспринимается как часть жизни духовной. При возникновении болезни, а болезнь — явление ощутимое, материальное, от нее желают избавиться, а не высвободить ее. Ведь болезнь материальна, а значит, применительно к ней должны действовать законы материальной жизни, попросту говоря, право сильного. Тело ведь большое, хорошее а болезнь маленькая и плохая. Следовательно, тело, стремясь к хорошему, должно болезнь одолеть. На самом деле происходит наоборот. Победителем в любом случае оказывается болезнь, даже когда ее устраняют из тела хирургическим путем. Многие из тех, кто стал заниматься прощением, почувствовали целительные свойства прощения и посчитали, что нашли средства, позволяющие избавиться от всех проблем — В итоге первый лечебный эффект оказался и последним. Если болезнь не отступала, на смену ей приходила другая, более серьезная. Почему? Потому что человек превратил прощение в средство достижения своей цели. Это неправильно. Почему? Потому что желание, если ими руководствоваться, позволяет жить хорошо только в материальном мире, причем лишь до тех пор, пока хорошее не станет чрезмерным и не обернется плохим. Руководствуясь же потребностями, человек живет нормальной жизнью, как в духовном, так и в материальном мире. Чередование простого, малого, хорошего и плохого – это норма, позволяющая человеку в своей жизни и развитии достичь более высокой и сложной ступени развития, со свойственной ей нормой. Достигается это работая над собой, когда она становится образом жизни. Прощать. Значит, отдавать самое ценное из того, что человек вообще может отдать. Отдавая духовное во имя приобретения материального, мы не изводим духовность до материальности, где главенствуют земные корыстолюбивые цели. Что происходит, когда мы хотим достичь цели? Она всегда ускользает, даже если речь идет о неподвижном предмете. Представьте себе некую цель это то хорошее, которое вы желаете заполучить. Невидимой рукой желания. Вы хватаете цель за горло, чтобы она стала вашей. Что бы сделали вы сами, если бы кто-то схватил за горло вас? Бросились бы бежать, не правда ли? Точно так же ведет себя и цель. Вы мчитесь за ней следом и от страха ее потерять еще сильнее в нее вцепляетесь. Цель ускоряет бег, усиливается, и ваша хватка, и в какой-то момент цель оказывается попросту задушенной. Теперь. Она вам не нужна, ибо это не то, чего вы желали. Чувство вины подсказывает, мол, исправь свою ошибку. Вы же принимаетесь себя оправдывать, обвиняя во всем цель. Если бы она не убегала, уцелела бы. Принимаетесь доказывать свою невиновность, ведь вы ее и пальцем не тронули. И по-своему оказываетесь правы. Все как будто в порядке, но чувство вины не убывает. Возможно, ближние вас и не укоряют, но вам кажется обратное. Вашу душу начинает терзать недовольство всеми и всем. Всякое возникающее желание следует научиться встречать вопросом «А нужно ли мне это?» и вы сами почувствуете, нужно или нет. Если не нужно, то со спокойной душой займитесь чем-нибудь иным и не тратьте попусту время, жизненные силы и деньги. Если же почувствуете, что нужно, то вам станет ясно, то, в чем есть потребность, не может не прийти. Оно приходит само. Человек занимается своими повседневными делами, дверца его души открыта, и то, в чем он ощущает потребность, приходит тогда, когда человек готов это принять — Зрелый человек принимает то, что преподносит ему жизнь, не оценивая даренное, ни положительно, ни отрицательно. В этом была потребность и спасибо, что так получилось. Другой человек, может, и назовет полученное хорошим или плохим, но только незрелый человек. Завершая введение к настоящей книге, подчеркну следующее: Кто научится познавать себя, познает человека кто познает человека, тот познает человечество. И для того жизнь не является собой проблему, ибо человек средоточие всего сущего.